Соло для флейты. Он никогда не думал, что любовь вернется. И что она вернется так, пока не увидел ее во сне. Это была женщина без лица. Но он-то знал теперь, кто эта женщина. Во-первых, она была темнокожая, негритянка. У нее был приплюснутый нос и огромный рот с вывернутыми губами. Курчавые черные волосы, жесткие на ощупь. Он и сам не понимал, почему их толкнуло друг другу. Но когда Салли вышла из кабинета пластического хирурга и села в кресло, чтобы прийти в себя, он не мог не заговорить с ней. Судя по выражению лица, женщина была несчастна. Он почувствовал вселенское горе, равное своему горю, и невольно поднялся с дивана. Он тогда не знал, что она американка, журналистка, думал «студентка» по международному обмену, Ничего особенного. Потом он понял, что Салли очень умна. Это, собственно, и помогло ей сделать блестящую карьеру. В отличие от него, Салли не относилась к красивым людям с неприязнью. Напротив, Салли была сама доброжелательность. Она умела слушать. Беседуя с ней, он думал, самые приятные люди молчаливые. Узнав, что она американка, тут же перешел на английский. Салли это приятно удивило. Она даже похвалила его произношение. И еще, неприятно быть собеседником человека, который постоянно отводит глаза. Салли глаз не отводила, потому что и он тоже на нее смотрел. Они были в равном положении. Некрасивая темнокожая женщина и белый человек с лицом, изуродованным шрамом и ожогами. И поэтому они ушли из клиники вместе. Салли была безнадежно влюблена в какого-то симпатичного русского парнишку, мало же ее на несколько лет. Понимала, что он, которого она полюбила, просто хочет воспользоваться ею для выезда за рубеж и устройства своих личных дел. Очень милый русский мальчик, почти ребенок, он уже по-взрослому расчетливый и жестокий. И она плакала, и от отчаяния хотела сделать пластическую операцию, чтобы стать привлекательнее. Думала бедняжка, что все дело в этом. Он пытался ее утешить, как мог. Потом выследил ее возлюбленного с юной красоткой-ровесницей. Узнал про молодого человека столько дурного, что Салли поняла, с кем связалась, и почти остыла. Они нашли друг в друге утешение и уже не могли расстаться. Нет, они не были страстными любовниками, но жить друг без друга не могли. Часами беседовали, спорили, потом мирились. Лучшего друга у него никогда не было. Когда Салли умерла, оставив его в одиночестве, он понял, как любил ее. Вторым рождением он был обязан именно Салли, ибо без славы жизнь для него не имела смысла, она все поняла. Энергичная, волевая, Настойчивая и очень умная женщина. Никто не знал о ее смертельной болезни. Она не хотела болеть. Помогала ему заработать деньги, чтобы вернуться на родину и отомстить врагам. Она его поддерживала и вдохновляла. Салли никогда ему не снилась. Почему? Ведь была любовь. Он видел какую-то женщину без лица и даже понимал, что это она. Просил ее... «Скажи что-нибудь, ну скажи!» Она молчала. Казалось, цель была достигнута. Благодаря Салли он вновь поднялся на вершину, но теперь его мучило одиночество и кошмарные сны. Один, вновь один. Деньги не радовали, слава угнетала. Мир оказался жестоким и несправедливым. Хотелось что-то изменить. Он сам не понимал, зачем менять. Потому что всесилен? Он умирал и рождался заново, добился успеха в чужой стране. Он мог все. Всесилие тоже сводило с ума. Люди казались настолько мелкими, что он испытывал потребность поиграть ими, как оловянными солдатиками. Это было так просто. Главное объяснить им, что они не больше, чем эти солдатики и в этом своем сне он выстраивал роты неподвижных болванчиков и возвышался над ними как повелитель мира, чья могучая рука распоряжается существующим порядком вещей. А наяву вспоминал о тех, кто сделал его самого оловянным солдатиком. Ему хотелось действия. Он решил, что готов. Три с лишним года, срок достаточный, чтобы ненависть созрела. Пора было посетить родину. Сидя в самолете, он совершенно успокоился, потому что увидел перед собой новую цель.